Глава пятая. Людоед с севера. Как русские первопроходцы нашли путь к берегам Амура? Путь на Хлебную реку, как звали наши предки Амур, первопроходцы искали шесть лет. Первое же их появление на берегах главной реки Дальнего Востока обернулось пугающей драмой, которая на столетии запомнилась даже китайцам, в ту эпоху, весьма далеким от приамурья Есть за Алданским хребтом река Хлебная. В августе 1638 года на берегах Якутской реки Алдан казачий атаман Дмитрий Копылов услышал от шамана Тамкани лагирской земли князца, то есть глава одного из родов Эвенков-кочевников, необычный рассказ о лежащей к югу большой полноводной реке. По словам шамана, на ее берегах жили оседлые люди, знавшие хлебопашество и обладавшие серебром. «А у тех сиделых людей во всех деревнях устроены пашни, и лошадей, и всякой животины много», рассказывал шаман казаку. До этого русские первопроходцы к востоку от Лены никогда не встречались с племенами, знакомыми с хлебопашеством и драгметаллами. Казачий атаман не знал, что именно этот рассказ станет первым упоминанием Амура в русской истории, однако сразу понял все значение слов шамана. И тот тамканий шаман ему, Дмитриев, сказал... «Езди близко моря-река», запишет вскоре песцы якутского острога ценные сведения. Сведения казались ценными в прямом смысле. Первопроходцы с риском для жизни искали и осваивали новые земли ради добычи, драгоценных мехов, соболей и лисиц. Но серебро стало бы не менее желанной поживой. Не менее ценными были сведения про пашни. Забравшиеся глубоко в дальневосточную тайгу и тундру, русские первопроходцы страдали от дефицита и дороговизны хлеба, самой привычной и желанной пищи для русского человека той эпохи. Хлеб с большим трудом приходилось ввести через всю Сибирь, а тут открывался шанс найти земли, где он в достатке родится сам. Первопроходцы сходу приступили к поискам, пытаясь добраться до загадочной реки сразу с нескольких направлений. От Алдана, с севера и с запада, со стороны озера Байкал. Но поросшие тайгой горы и огромные дальневосточные пространства требовали дорогой платы за раскрытие тайн своей географии. Четыре года казаки возвращались из таежных походов ни с чем, да и возвращались не все. 36 служилых людей во главе с Семеном Скороходовым были перебиты в тайге немирными тунгусами. И все же к 1643 году в Якутске, ставшем центром этих поисков, уже кое-что знали про далекую реку. Знали, что есть за Алданским хребтом река Хлебная, что с севера в нее впадает река Зия, до которой теоретически можно добраться из якутских земель от притоков Алдана. Информации добавило возвращение в Якутск Ивана Москвитины, первого из русских людей, побывавшего на берегах Тихого океана. В 1640 году его отряд, двигаясь на лодках вдоль побережья Охотского моря, почти добрался до устья Амура. В районе островов, ныне называемых Шантарскими, местные тунгусы Эвены и Эвенки рассказали ему о близости усть Муры, Великой Хлебной реки, впадающей в океан. На основе этих все еще смутных знаний к июлю 1643 года в Якутске, тогда главном центре всех русских владений на Дальнем Востоке, подготовили большую экспедицию к неизведанной реке. Анимирных людей смирять ратным обычаем Изготовившийся к поиску амура отряд по меркам эпохи первопроходцев действительно был очень крупным. Целая маленькая армия из 133 служилых и охочих людей. О значимости похода говорит тот факт, что его возглавил письменный голова Василий Паярков. Письменным головой тогда называли чиновника, назначавшегося в помощь сибирским и дальневосточным воеводам по приказу из самой Москвы. Отряд Паяркова был прекрасно вооружен. 80 человек имели железные доспехи, почти все имели ружья, на 6 речных барок дощанников погрузили большие запасы, в том числе для угрозы немирных землиц, пушку железную, да на 100 выстрелов полуфунтовых ядер. С собой отряд Пояркова ввез внушительный запас пороха. Для службы 8 пут и 16 гривенок зелья, то есть более 130 килограммов. Про самого Василия Пояркова до его амурского похода мы не знаем практически ничего. Известно, что он был уроженцем города кашина под Тверью, но много лет провел на государственной службе в Сибири. Одним из переводчиков толмачей в отряде Паяркова стал Эвенг, крещенный именем Семён Петров, недавний участник плавания Ивана Москвитина по берегам Охотского моря кустью Амура. От воевода якутского острога письменный голова отправлявшегося на Амур отряда получил подробную наказную память, то есть инструкцию, в которой были изложены все имевшиеся на тот момент сведения о хлебной реке и цели похода. Государевым делом промышлять, смотря по тамошной мере, как лучше, — гласила инструкция, — и иноземцев ласково под царскую высокую руку приводить и ясак собирать. А сперва ясак взять с иноземцев небольшой, чтобы их сперва ясаком не ожесточить. А не мирных людей-иноземцев, которые ясаку с себя не дадут, смирять ратным обычаям войною. По наказной памяти из якутского острога казаки отправлялись на Амур в том числе и для прииску серебряной и свинцовой руды. Российскому Дальнему Востоку остро требовались свои металлы. «И пришед к серебряной руде острог поставить и укрепиться, и серебро велеть бесстрастно плавить», – гласило написанное в Якутске инструкция. Отряд Василия пояркова покинул Якутский острог 25 июля 1643 года. Сначала шесть речных кораблей спустились вниз по до устья Алдана и затем целый месяц двигались вверх против его течения. Так достигли впадающей в Алдан реки Учур, путь вверх по течению, который вел прямо на юг. Еще 10 дней плыли по Учуру до места, где в нее впадает река Ганам. Сегодня это район, где смыкаются границы Якутии и северной части Хабаровского края. Река Ганам – одна из самых красивых, но и опасных в этой местности. Перерезана многочисленными порогами, подводными скалами, берега ее усыпаны камнями и сжаты поросшими тайгой высокими сопками. Ее исток находится на современной границе Якутии и Амурской области. Именно от верховья Ганама можно было, преодолев несколько десятков верст гористой тайги, выйти к притокам Зеи, впадающей в Амур. Первые на берегах Зеи. Пять недель отряд Паяркова пробивался вверх по Ганаму. Казаки насчитали 66 порогов и шевер, каменных завалов на реке. Бурные воды разбили на камнях две лодки из шести, пропала часть пороха, продовольствия и оружия. Начинались первые заморозки, и Василий поярков принял решение до снегопадов налегке пробираться через горы Станового хребта. Оставив в верховьях Ганама на зимовье все сохранившиеся лодки с большей частью припасов под охраной 40 человек, 90 казаков во главе с Паярковым пешком двинулись на юг. Оставшиеся должны были идти вслед за ними только весной, когда полноводные ручьи позволят протянуть волоком лодки с припасами как можно дальше. Пеший путь через Таежные сопки занял две недели. В ноябре 1643 года, когда все уже засыпало снегом, отряд пояркого вышел к притокам реки Зеи. Отсюда по прямой до Амура оставалось еще более полутысячи верст. Сквозь снега казаки добрались до устья, впадающей в Зею, реки Умлекан, ныне Зейский район Амурской области, где и решили остановиться на зимовку. В этом районе уже встречались поселения дауров, освоивших лесную жизнь дальних родственников степных монголов. А на усть той речки Умлекана живут дауры пашенные, даурский князец Даптыул с родом своим, а в роду его 15 человек. Позднее расскажет поярков Даурский князец, захваченный врасплох появлением множества незнакомых и хорошо вооруженных людей, в деталях поведал Паяркову о ситуации на Амуре. Благо, языкового барьера не было. Среди опытных казаков, ранее бывавших в забайкальье на землях современной Бурятии, нашлись знатоки монгольского языка. Выяснилось, что никаких месторождений серебра и меди на Амуре нет. Все металлы и шелк местные жители выменивают на соболье меха у живущих гораздо южнее подданных хана Барбоя. Барбоем или Багдоем обитатели приамурья звали правители Маньчжурии, лежавшей на северных границах средневекового Китая. Именно из китайского государства, в донесении пояркова в Якутск так и написано, «китайское государство» на Амур попадали серебро и шелка, но о том что это самая многолюдная на планете держава русские первопроходцы еще не догадывались впрочем до китая было пока далеко от зимовья пояркова до великой китайской стены лежало более тысячи верст правда казаки узнали главное лежащие к югу государства сильные в военном отношении обойде огненной и пушек много василий поярков выяснил от кнесадда птыула что многие вожди приури недовольны попытками маньчжурского хана обложить их данью. Первопроходец решил воспользоваться этим, он предложил местным конеццам военную помощь. Первые переговоры оказались успешными. Некоторые вожди Дауров и Дючеров, еще одно старинное племя Прямурья, предки Нанайцев, приняли предложение Паяркова. Между тем зима становилась все более морозной, Казакам было сложно самим прокормиться в заснеженной тайге, и Поярков направил несколько десятков человек во главе с пятидесятником Юрием Петровым к соседним поселениям для добычи хлебных запасов. Аборигены согласились дать русским 40 кузовов, круп овсяных и 10 скотин. Но Петров, оказавшись вдали от Пояркова как позже писалось в донесении казаков, заупрямився, то есть захотел большего. Все же призрак несметных и скорых богатств слишком застил глаза многим первопроходцам. Люди Петрова попытались силой собрать меховую дань и в ответ были неожиданно атакованы. Приели человек с пятьдесят. Незадачливый пятидесятник Петров, потеряв одиннадцать человек, две недели с боем пробивался по заснеженной тайге к зимовью Пояркова. Следом за ними шли превосходящие силы разгневанных дауров. Аборигены Прямурья благодаря южным маньчжурам уже знали огненный бой, поэтому не впадали в панику от казачьих ружей. Под руководством Паяркова казаки все же сумели отбить все атаки противника за наскоро построенными из бревенукреплениями. Так первые русские на берегах Зеи оказались в осаде посреди зимы и без запасов еды. Всякого запаса между собой разделили по 30 гривенок на человека и питались всю зиму и весну сосною и кореньем, расскажут позже выжившие казаки. Гривенка чуть более 200 граммов, то есть около 6 килограммов пищи на каждого как минимум на 4 месяца, 50 граммов в сутки. Казаки были боеспособнее и лучше вооружены, чем их многочисленный противник, но голод сильнее любого оружия. «И учал в Остроге быть голод великой», — рассказывали позднее выжившие, — «никаких запасов не стало, и учали служилые люди помирать с голоду». Когда начались смерти от истощения, поярков посреди зимы и осады принял решение потрясшее и осаждавших, и осажденных. Скупые строки казачьих мемуаров, записанные позже в якутском Остроге, рассказывают так. Василий Паярков учалым служилым людям говорить, кому день и охота в острожке с голоду помереть, шли где на луг к убитым иноземцам и кормились, как хотят. Вокруг казачьего укрепления на лугу лежали в снегу десятки трупов осаждавших, погибших во время попыток штурма. Мороз и снег хранили их от тления, и вот первый из казаков, история сохранила его имя, Кручинка Родионов взялся за первый труп, чтоб первым попробовать его в качестве пищи – мяса. Уже в 20 веке история Дальнего Востока знает факты использования во время военного ожесточения посреди страшной зимы заледенелых трупов для строительства укреплений. Но у Пояркова не строили, а ели. Такое целенаправленное и долгое поедание человечьего мяса – событие уникальное, хотя бы потому, что оно тщательно зафиксировано русскими документами того времени. Потрясенные воеводы Якутского острога позже проведут тщательное расследование этого события. Приели человек с пятьдесят, зафиксирует песцы три с половиной века назад, и эти бесстрастные строки пугают даже сегодня. Задубевший от мороза трупы невозможно съесть просто так. Значит, человечье мясо и кости варили в котлах, подобно свинине или говядине. И так изо дня в день, многие недели и даже месяцы. Первопроходцы не были гуманистами и без колебаний убивали врагов и непокорных, но при этом они, как люди той эпохи, были глубоко религиозны, поедание человечьего мяса являлось для них страшным грехом, осквернением христианской души. «И в осаде сидел 30 недель, и питались сосной, и травой, и кореньями, и душу свою сквернил, и трижды ранен», — позже напишет в челобитной на имя царя сам Василий поярков и душу свою сквернил, исполненные горечи и мрачного достоинства слова, значит, сам ел, и другим приказывал ради выживания и победы. «И те служилые люди, не хотя напрасную смертью помереть, съели многих мертвых иноземцев и служилых людей, которые с голоду примерли, которые мертвых ели, иные ожили, а иные померли», запишут позже в Якутском остроге. Всего за время осады до конца весны 1644 года погибла половина бывших с порковым людей. Выжившие на человечьем мясе оказались готовы к продолжению похода, ибо ничего на свете уже не боялись Засада на Амуре. Похоже осаждавшие были потрясены этим упорным поеданием человечины не меньше самих осажденных. Уже к весне бойцы дауров, отчаявшись сломить сопротивление горстки русских, стали расходиться по своим таежным селением. С ними по всему Преамурью расходились и слухи о страшных и бесстрашных людях, пришедших с севера. Позже соратники Паяркова будут вспоминать, что во время дальнейшего похода аборигены в ужасе разбегались от них, как от поганых людоедов. Выдержав жуткую осаду, Василий Поярков дождался по весне прихода тех сорока человек, что оставались по ту сторону станового хребта с лодками и припасами. С ними он двинулся вниз по позеи, упорно стремясь к главной цели. Хлебной реки Амур. В район современного Благовещенска Первые русские вышли к июню 1644 года. После страшной зимы первопроходцев поразило местное изобилие. Родится шесть хлебов, ячмень, овес, проса, греча, горох и конопель, да родится овощи, огурцы, мак, бобы, чеснок, яблоки, груши, орехи. В этом описании местности на слиянии Зеи и Амура даже спустя века сквозит восторг тех, кто совсем недавно пережил ужасный голод. Впрочем, приамурское летнее изобилие с огурцами и орехами не означало конца опасностям. Намереваясь построить в устье Зеи острог, поярков решил проверить, как далеко от этой местности до моря. Вниз по течению Амура он отправил отряд из 25 человек во главе с казачьим десятником Ильей Ермолиным. Трое суток разведчики плыли на восток, а Великая река все не кончалась. Сообразив, что до моря слишком далеко, Ермолин повернул назад. Против течения лодки пришлось тянуть канатами, идя вдоль берега. Здесь-то уставших разведчиков и подстерегли Дауры. Засада оказалась успешной. Почти все казаки вместе с Ермолиным погибли в бою. При схожих обстоятельствах, только гораздо севернее, спустя четверть века в одном из первых походов на Камчатку Погибнет сын Ильи Ермолина, Иван Ермолин, тоже ставший первопроходцем. Итак, первое русское плавание по Амуру закончилось поражением. Спастись и вернуться к Пояркову удалось только двоим из отряда Ермолина. Гибель такого количества бойцов показала, что с оставшимися силами невозможно закрепиться на Амуре в Усть-Езее. Но и возвращаться в Якутск прежним путем Василий Поярков уже не мог. Во-первых, путь против течения был чреват такими же гибельными засадами. Во-вторых, бесславное возвращение с потерей половины отряда и без добычи означало для пояркова скорый суд, к тому же осложненный неизбежными разбирательствами по поводу людоедства. И Паярков принял на первый взгляд безумное, но удачное решение – покинуть район озлобленных Дауров и плыть вниз по Амуру до самого моря, а оттуда уже как-нибудь пробираться к Якутску путем, который прошел Иван Москвитин несколькими годами ранее. Что так получится крюк длиной около пяти тысяч верст, Паярков вряд ли догадывался. Возвращение в Якутск. Обратный путь Самура занял два года. Следующую зиму отряд пояркова провел на тысячи верст восточнее, впервые в русской истории проплыв по всей реке от современного Благовещенского до Устья. Зимовали в Геляцкой земле, то есть в районе поселения Нивхов. Вдалеке от Зеи о людоедстве казаков Паяркова ничего не знали. Сами наученные горьким опытом первопроходцы, накануне зимовки не пытались забирать у аборигенов меха, потому вторая зима их похода прошла мирно. Летом 1645 года отряд Паяркова на речных лодках двинулся к северу вдоль побережья Охотского моря. За три месяца смогли добраться до реки Улья, где пятью годами ранее Иван Москвитин первым из русских вышел к водам Тихого океана. Здесь, на Диком берегу, зимовали в третий раз, чтобы весной двинуться на запад к реке Лени. В Якутск отряд Паяркова вернулся в июне 1646 года, спустя 35 месяцев после начала похода. Преодолев более 8000 верст, первопроходцы принесли с собой 497 соболей, первые сведения об Амуре и Сахалине, а также страшный рассказ о том, как людей приели. Якутский воевода, ужаснувшись, начал следствие – Но в итоге Паяркова за противное христианству поедание человечего мяса наказывать не стали, сочтя, что на войне все средства хороши, а с личными грехами потом разберется Бог. Вообще первый поход на Амур русские власти сочли неудачным. Меховой дани привезли мало, разочаровал и отсутствие в приамурье источников серебра. Однако сведения о плодородных долинах Хлебной реки были слишком важны, поэтому Паяркова из Якутска отправили с докладом в Москву. На Дальний Восток человек, впервые проплывший вдоль всего Амура, более не вернулся. До конца жизни служил воеводой в крепостях на южных границах России. Судя по сохранившейся челобитной царю и душу свою сквернил, амурские грехи поярков помнил до самой смерти. Помнили о том и на самом Амуре, более того, как всякие необычные и пугающие вести, слухи об этом распространились гораздо шире, разрастаясь и приукрашиваясь. Когда спустя десятилетия после Пояркова на Амуре произойдут первые столкновения казаков с маньчжурами, в Маньчжуре уже знали о том, что страшные люди с севера регулярно питаются человечьим мясом. На эти ужастики наложилась высокая боеспособность русских пришельцев, когда горстка казаков долгие годы успешно противостояла многочисленным армиям маньчжурского императора. Маньчжуры в то время успешно завоевали весь Китай, но долго не могли справиться с казачьими острогами на Амуре. Прекратилось ли в России людоедство? Именно от Маньчжура в слухе про страшное северное племя людоедов распространились по всему Китаю, попав и в первые китайские книги о русских. Такие легенды и сложившиеся этнические стереотипы весьма устойчивы. Китайский миф о том, что русские едят людей, сохранялся несколько столетий и встречался в самых разных обстоятельствах. Так, спустя два века, в 1876 году, очень далеко от Амура, в горах Синьцзяна, на переговорах китайских и русских военных, генерал Цзо Цзунтан, в ту эпоху один из правителей Китая, вдруг огорошил нашу делегацию вопросом «Прекратилось ли в России людоедство?». Глава русского посольства, полковник Сосновский, тогда не растерялся и невозмутимо ответил, что в Российской империи людоедство существует лишь в строго отведенных властью местах. Генерала Цзо, истинного конфуцианца, такой ответ полностью удовлетворил. Если уж даже людоедство сумели обуздать, то значит, государство в России крепкое. Члены же русской делегации позже долго гадали, откуда возник такой странный вопрос. Решили, что китайский генерал просто выкурил много опиума, а ранее что-то слышал о племенах самоедов, как в ту эпоху называли в России северные племена ненцев инганасанов Пропугающие подробности первого русского похода на Амур в нашей стране тогда забыли. Впрочем, все позднейшие историки тоже предпочитали о некоторых деталях эпопеи Паяркова не писать или упоминать вскользь. Последний раз китайские слухи о русском людоедстве были зафиксированы уже в 20 веке, во время вооруженного конфликта СССР и маньчжурских генералов в 1929 году. Попавшие в наш плен неграмотные китайские крестьяне в солдатских шинелях ждали, что их съедят. Тогда в Советском Союзе сочли это результатом какой-то антисоветской пропаганды империалистов, не догадываясь, что все эти слухи родились еще три века назад. И все же, как ни странно, пугающий людоедский имидж сыграл в отечественной истории скорее положительную роль. Вплоть до XX века Россия никогда не имела на Дальнем Востоке значительных сил. Но сложившийся еще в XVII столетии образ чрезвычайно боеспособных и диких людоедов следующие 200 лет заставлял правителей многолюдной Китайской империи осторожно относиться к своему северному соседу.